Скоростной Уиндер Биг Мак пересек границу свободной коммерческой зоны Фенбраса-Спрут и тотчас запросил регистрацию. «Биг Мак, категория 0.1, прошу зарегистрировать». «Подождите минуточку», — безучастно ответил диспетчер. «Эй, ты плохо слышишь, парень?» — начал следиться Брумс. «Я сказал, категория 0.1». «Не имеет значения, сказали вам, ждите». Брумс повернулся к Агасе. «Что случилось, босс?» Тот пожал плечами. «Может быть, у них какие-то проблемы?» Справа на расстоянии в полкилометра проследовала тройка штурмовиков маэстра «О, это наемники Фенбраса Спрут», — сказал макентая «Что-то они нервничают». «Эй, Биг давайте малым ходом на четвертый маяк», — разрешил диспетчер. На экране навигационного компьютера замигала точка четвертого маяка. Брумс перестроил на нее траекторию движения и включил 10% крейсерской скорости. «Если мы будем так тащиться, то доберемся до базы 207 только через 17 часов», — не успокаивался Брумс. — Вот вам объяснение, — подал голос, сидевший за радаром Боб Шелли. Метки четырех военных кораблей. — Что они делают? — поднялся со своего места тот Агаси. — Ничего, сэр, находится в покое. — А вон еще штурмовики и артиллерийская станция, — подал голос Брумс. В динамике снова прозвучал голос диспетчера. — Бигмак, следуйте на восьмой маяк. — Да что это такое? То четвертый, то восьмой, — возмутился Брумс и начал перенастраивать компьютер. Агаси не знал, что и подумать. движение охранных сил Фенбраса и присутствие непонятно чьих крейсеров позволяло предположить все что угодно. Уиндер продолжал медленно продвигаться в углу коммерческой зоны, пока наконец спустя полчаса не прозвучал голос диспетчера. бигмак категория 0.1, вы зарегистрированы. Швартовка на узле 24.12». Но наконец-то обрадовался Брумс и включил полную тягу. Бигмаг вздрогнул и, набирая скорость, помчался к месту назначения. Вскоре в Индор проскочил поиск контрольных маяков, и автопилот нашел частоту своего швартовочного узла. Навстречу Биг Маку следовали неизвестные военные корабли. «Босс, нам принять в сторону?» — спросил Брумс. «Зачем? Это только кажется, что они движутся прямо на нас, а на самом деле мы разойдемся на несколько километров». «Ох и здоровый!» — подал голос Шелли, глядя на экран радара. обычные с видом старого флотского волка буркнул Брумс. Крейсеры промелькнули в десяти километрах справа. И спустя несколько секунд Брумс вывел на экран телеметрическую запись. «Вот какие красавцы!» — сказал он. «Сколько орудий!» — удивился подошедший Макентайр. «Да, один залп и база 207 превратилась бы в пыль». На бортах судов отчетливо была видна эмблема — «Золотой лев» на красном фоне. Это был знак короля Гирдера IV, владельца двух планет-белезнецов — Терции и Венеции. Король Гирдер был небогат, но очень дрочлив. Постоянные войны с соседями истощали его казну и разоряли его подданных. Однако король продолжал бряцать оружием и надоедать угрозами даже крупным державам.